Смерть у компьютера. В Екатеринбурге произошел случай из ряда вон выходящий, пишет российская газета. 14-летний школьник пришел домой из компьютерного клуба. Мать сразу заподозрила неладное в его поведении. Вызвала скорую. Мальчика увезли в детскую городскую больницу номер 9. неделю он провел в реанимации, но усилия врачей оказались тщетны. Ребенок умер. Установленная причина смерти — острое нарушение мозгового кровообращения, иначе говоря, инсульт. Врачи говорят, что мальчик был вполне здоров. Раньше к врачам не обращался. Скорее всего, произошла так называемая декомпенсаторная реакция на фоне скрытого процесса. Возможно, было общее переутомление в конце учебного года. Был какой-то стресс. А мерцание компьютерного экрана в темной комнате спровоцировало именно такую реакцию головного мозга. Егор Лунев из Екатеринбурга с самого начала школьных каникул проводил все свободное время в компьютерном клубе, рассказывает Комсомольская правда. 31 мая парень сидел за компьютером 12 часов подряд. Домой школьник возвращался, разве что перекусить да выспаться. А утром Вновь спешил вернуться к любимому времяпрепровождению. Родители не запрещали ему играть, полагая, что мальчик после окончания учебного года имеет право на отдых, пусть даже и такого плана. Отмечают новые известия, которые пишут, что ребенку было не 14, а 12 лет. Теперь санитарные врачи займутся проверкой гибели подростка, сообщает информационное агентство Регму. В управлении здравоохранения сообщили, что расследованием займутся органы санэпидемстанции. Они должны проверить условия в компьютерных клубах, в частности, долю лучевой нагрузки и время пребывания посетителей у монитора. К ответственности будут привлечены и владельцы клуба.